Номер в гостинице. Не то кровать, не то скамья. Угрюмо желтые обои. Два стула, зеркало кривое. Мы входим, я и тень моя. Окно со звоном открываем, Спадает отблеск до земли. Ночь бездыханна, псы вдали, Тишь рассекают пестрым лаем. Я замираю у окна, и в черной чаше небосвода, как золотая капля меда, сверкает сладостно луна. Севастополь, 1919 год.